Все сотрудники Карповского пали либо вместе с ним, либо непосредственно после него. К концу года районом руководила совершенно новая группа людей, причем никто из них не был местным жителем. Численность партийной организации района, насчитывавшей на 1 сентября 34 года 367 человек, снизилась почти вдвое и теперь не достигала двухсот. Поразительно, что террористические призывы сверху сочетались с истерическими, ленчевательскими настроениями, воцарившимися ныне в низовых партийных организациях. В то время как уничтожались высшие и средние круги партийного руководства, эмиссары Москвы повсюду находили доносчиков, вроде уже упоминавшейся Николаенко в Киеве, готовых дать показания против всех, кого требовалось уничтожить. В 1962 году газета «Бакинский рабочий» в статье о заглавленной досье провокатора описывала, как один член партии в Азербайджане делал карьеру в годы террора, донося в НКВД навидных коммунистов. Среди оклеветанных им были три секретаря ЦК партии Азербайджана и бывший председатель Совнархоза Республики. А сам провокатор Мячин – оставался до послесталинских времен известным и уважаемым членом партии. Одно время он даже занимал должность заместителя наркома текстильной промышленности Азербайджана. Что клеветническая деятельность мячна, хотя и поздно, но все же раскрылась, газета объясняет тем, что в свое время он писал все свои доносы в двух экземплярах. Один посылал в НКВД, На имя прислужников Багирова второй же собственноручной подписью подшивал в дело номер четыре, которое с гордостью сдал в архив. Это дело номер четыре пролежало на полке четверть века, пока его случайно не обнаружил архивариус. В папке оказались доносы мячены, написанные в период с февраля по ноябрь тридцать седьмого года и скомпрометировавшие четырнадцать партийных, советских и хозяйственных руководителей. Одно из типичных обвинений состояло в том, что один коммунист, посоветовавший в автобусе не болтать о вредительстве, якобы хотел этим дать указание контрреволюционерам держать язык за зубами. Оправдывая свои поступки, Мячин говорил, «Мы думали так нужно, писали все». Он был по-своему прав. То же самое происходило повсюду. На 20-м съезде партии Хрущев рассказал, как отдел НКВД по Свердловской области открыл так называемый «Уральский штаб восстания» – орган блока троцкистов, правых уклонистов, эсеров и священников. Его мнимым руководителем был назван секретарь Свердловского областного комитета партии, член ЦК ВКПБ Кабаков, член партии с 1914 года.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 Первым секретарем Ростовского и Азово-Черноморского обкома был назначен Евдокимов, в прошлом руководящий работник НКВД. Но даже он, по имеющимся сведениям, жаловался в Москву, что террор заходит слишком далеко. Как бы то ни было, он сам вскоре исчез. И в то время как волна арестов охватила Ростовский обком, там обозначилась быстрая карьера молодого Михаила Суслова, В 1933 34 годах он входил в комиссии по партийной чистке в ряде областей. Теперь он был назначен одним из секретарей Ростовского обкома. В 1939 году Суслов стал первым секретарем Ставропольского крайкома партии, где в 1944 году принял участие в насильственном переселении карачаевцев в отдаленные районы страны. Видимо, Он показал себя способным к такого рода операциям, ибо был сделан председателем бюро ЦК во вновь оккупированной в 1944 году Литве, где восстанавливал советскую власть